Раб своей страсти, Август, вновь требует принести вина. Полноватый, средних лет с арийской внешностью актер лежал, приподнявшись на локте, свободной рукой обнимая толстомясую женщину в сорочке. На пианино продолжали тренькать весеннюю песню, по экрану бежали полосы. Кто-то, нащупывая путь в темноте, протиснулся мимо Крейвина, Видимо, мужчина невысокого роста. Крейвин почувствовал, как по его губам скользнула борода. Незнакомец со вздохом опустился в соседнее кресло, а на экране ход событий ускорился. Помпилия уже нанесла себе смертельный удар ножом и теперь лежала, недвижно и грудастая, в окружении стенающих рабынь. «Что случилось?» спросил тихий голос у самого уха Крейвина. «Она спит?» «Нет, умерла». «Ее убили?» В голосе слышалось неподдельное любопытство. «Не думаю, покончила с собой». Кто-то шикнул на них «тише». Оказывается, кого-то занимало происходящее на экране. А Крейвен считал, что зал используется только в качестве укрытия от дождя. Фильм со смертью Помпилии не закончился. Остались дети, и предстояло решить судьбу следующего поколения. Но маленького бородатого мужчину, сидящего в соседнем кресле, похоже, интересовала только смерть Помпилии. И особенно тот факт, что он вошел в зал в тот самый миг, когда она простилась жизнью. Дважды до Крейвина донеслось слово «совпадение», а мужчина продолжал разговаривать сам с собой едва слышным шепотом. «Абсурд! Вдуматься! Никакой крови!» крейвин не слушал. Он сидел, стиснув пальцы и зажав руки между коленями, и думал о том, что может сойти с ума. Такие мысли не раз а не два приходили ему в голову. Ему нужно собраться с духом, взять отпуск, обратиться к врачу. Одному Богу известно, какая инфекция бродит по его организму. И тут до него дошло, что бородатый сосед обращается к нему.